Глава 2. Райан почувствовал неладное, уже подъезжая к дому, но только взглянув на него, осознал причину своей внезапной смутной тревоги. Окна первого этажа были ярко освещены, а из гостиной отчетливо доносился нестройный гул голосов. Вывод напрашивался сам собой. В их затерянный в лесной глуши особняк заглянули гости, и внутренний голос злорадно напомнил Райну, что прошлый нежданный визит имел не слишком приятные последствия. Он придержал коня, пристально вглядываясь в желтые прямоугольники света, но с такого расстояния ничего нельзя было разглядеть. Мгновение помедлив, он не спеша двинулся дальше. И вскоре подъехал достаточно близко, чтобы различать в окнах силуэты людей. Однако ничего подозрительного он не заметил. Новоприбывшие, по всей видимости, сидели за столом, и Райан отчетливо разглядел среди них стройную женскую фигурку. А мгновением позже из открытого окна донесся задорный смех Илоиты. Райан облегченно выдохнул. По всей видимости, происходящее не таило в себе угрозы. Хотя, по вполне понятным причинам, было ему не по душе. «Интересно, кого это к нам занесло? Опять!» Раздраженно подумал он и с шагом въехал в открытые ворота конюшни. Тут его раздражение усилилось еще больше, так как он обнаружил, что все стоило уже заняты, а в самом просторном загоне, который он с первых дней облюбовал для своего ревейского жеребца и который его конь уже считал своим законным пристанищем, теперь недовольно фыркали и косили глазами друг на друга сразу две расседланные лошади. «Ах так!» — разозлился Райан, соскакивая на устланный соломой пол. «Ну, пеняйте на себя!» «Слуг поблизости, конечно, не оказалось!» Поэтому он сам снял с коня седло и сбрую, обтер его сеном и, хлопнув по крупу, отправил в стойло к двум кобылицам. «К тебе тут девчонки зашли на огонек? Ты же не дашь им заскучать, правда?» Напутствовал он жеребца. Но тот в его советах явно не нуждался и жадно тянул носом воздух, принюхиваясь к неожиданным соседкам. Уже выходя, Райан услышал его возбужденное призывное ржание и довольно усмехнулся. Подойдя к дверям гостиной, он помедлил мгновение, разрываясь между желанием войти и поинтересоваться, чьих кобылиц сейчас кроет его жеребец, и желанием вообще проигнорировать происходящее, пройти мимо, поужинать на кухне в гордом одиночестве и завалиться спать. Но тут из-за двери донесся радостный и веселый голосок лаиты и Райн устыдился своего порыва. В самом деле, чего он так взбеленился? Ну, приехали к Саламандре неожиданно старые знакомые. Разве ей запрещено принимать гостей в своем доме? Ну, занял кто-то по незнанию, свободное стоило. Конечно, не для того, чтобы непременно ему досадить. Простое стечение обстоятельств. Он и сам не мог понять, что так злило, и нервировало его. Какая-то мысль тенью маячила в мозгу и никак не желала превращаться в нечто осознанное, лишь порождала неясное чувство беспокойства, соднящей болью отдающиеся в висках. В конце концов, Райан пришел к выводу, что его раздражительность вызвана усталостью и нервным напряжением последних дней — А Илаита более чем заслуживает право отдохнуть и развеяться, и он просто обязан составить ей компанию, даже если это не вполне соответствует его желаниям. Однако идти в гостиную в запыленной, пропахшей потом одежде не хотелось, и Райан решил сначала подняться наверх, чтобы переодеться. На лестнице с ним едва не столкнулся Рик, почти бегом несший уставленный бокалами поднос. Парнишка испугался, резко затормозил, и хрусталь зашатался и зазвякал в его руках, грозя посыпаться на пол. Райан поддержал край подноса, дождавшись, пока недотёпа восстановит равновесие, и с усмешкой прокомментировал. «Рик, не хочу тебя расстраивать, но для пробежек с подносом на короткие дистанции, да еще и по наклонным поверхностям, у тебя слишком плохо развит вестибулярный аппарат». «Ох». Облегченно выдохнул парнишка, радуясь предотвращенной катастрофе. Из обращенной к нему речи он, естественно, не понял ни слова, и лишь сейчас, подняв глаза, увидел, кого едва не сбил с ног и похолодел. Райана Рик всегда откровенно побаивался. А после расправы с людьми герцога и Мирейского вообще испытывал перед ним священный ужас. Испуганно вжав голову в плечи, он, заикаясь, пролепетал. Простите, господин, вин на вват. Ладно уж, иди, скороход. Да по сторонам смотреть не забывай, напутствовал его Райан. И Лаита тебе, небось, поторапливаться велела. Парнишка, поняв, что страшный тан кажется, не сердится, воспрял духом и, обрадованный возможностью сменить тему, торопливо затараторил. — Да, госпожа приказала одним духом лететь. Гости к нам пожаловали важные, угодить им надобно. Так весь дом как есть, на ногах. Все уже в гостиной собрались. Только вас, господин, не хватает. Госпожа уж дважды справлялась. Не изволили ли вы вернуться? — Передай госпоже, что я здесь, и скоро спущусь к ней. Распорядился Райан и пошел наверх. Зайдя в спальню, он потянул завязки плаща, однако они не желали поддаваться. Рай напустил глаза и заметил, что одна из них оказалась под перевязью, на которую крепились ножны. Он попытался извлечь непослушный шнурок из-под черной кожи ремня, и вдруг замер озарённой внезапной догадкой. Мысль, тенью витающая по краю подсознания, Наконец обрела очертания и раскалённой иглой вонзилась в мозг. Черный ремень перевязи напомнил ему черную кожу уздечки, мельком виденную им в конюшне, когда он развешивал снятую с коня сбрую. Этой уздечки не было там раньше. Значит, она принадлежала кому-то из приехавших сегодня всадников. Он не придал этому значения. Только сейчас осознав, почему ромбовидные серебряные бляхи на ней показались ему такими знакомыми. Так мастера украшали упряжь лошадей из конюшин чертога. Сердце ухнуло вниз и пропустило удар. Уж не по его ли душу приехали важные гости, которым Илаита так стремилась угодить. Амулет вздрогнул на груди. Повинуясь мысленному прикосновению, он сосредоточился, и тонкие щупальца сканирующего плетения медленно и аккуратно, стараясь не привлечь к себе внимания, поползли сквозь пространство. Минута другая. И его прошиб холодный пот. В гостиной были одаренные. Двое. Четверо, нет. Восемь человек, помимо Илаиты. И они... Райн почувствовал, как вновь замерло сердце, а в душе вдруг стало холодно и пусто. Там, совсем рядом, в соседней комнате, были ищущие. Восемь танов его клана случайно здесь появиться не могли. С высокой долей вероятности они прибыли сюда с вполне определенной целью. Как он мог не почувствовать их? Расслабился? Потерял бдительность? Забыл, что предателя и убийцу продолжают неспешно, но тщательно искать? Теперь за это предстоит поплатиться своей кровью. Или кровью людей, виновных лишь в том, что хорошо выполняют свою работу. Его людей. Райен до боли стиснул зубы. Но времени на раздумье не оставалось. Пока о его возвращении никто не знает, у него есть шанс исчезнуть. Он поспешно пристегнул к поясу кинжал и вновь запахнул плащ. В этот момент скрипнула дверь. Он резко обернулся и увидел стоящую на пороге Илаиту. «Райан!» — радостно вскрикнула она, бросаясь к нему и обнимая за шею. Наконец-то ты приехал. Идем, идем скорее. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Поверь мне, саламандра, это плохая идея. Осторожно, высвобождаясь из ее объятий, произнес он: Я все объясню тебе позже, а пока мне необходимо срочно уехать, чтобы. Закончить он не успел. В коридоре раздались приближающиеся шаги, и дверь отворилась снова. Илайта, раздался за спиной Райна веселый мужской голос. Я еле нашел тебя. Разве можно исчезать так неожиданно? Говоривший внезапно замолчал, видимо заметив, стоявшего рядом с девушкой незнакомца, и продолжил уже совсем другим тоном. Прошу прощения, если помешал. Ита, ты представишь нас друг другу? Райн зло выругался про себя и медленно обернулся. Рэймонд Грант, глава одного из столичных подразделений агентурной сети «Ищущих», улыбаясь, вошел в комнату вслед за девушкой. Их взгляды встретились, и Рэй споткнулся и замер на полушаги. На его стремительно побледневшем лице застыло выражение безграничного удивления, а широко распахнутые глаза смотрели неверяще и потрясенно. Отряд прислан сюда не за мной. Но как действовать? Этот сообразит быстро. Молнии пронеслось у Райана в мозгу. Что ж, тем лучше. Я убью его прежде, чем он осознает произошедшее и успеет отправить весточку в чертог. Из гостиной внизу донёсся многоголосый мужской смех прибывших с Реймондом людей, и Райан, стремительно прокрутив в голове все варианты развития событий, понял, что сражение со своими избежать не удастся. Дальнейшее заняло считанные секунды. Боевое плетение, сформированное почти инстинктивно, взведенный титевой замерло на кончиках пальцев левой руки. У него не было привычной сокрушительной мощи, Но опыт никуда не делся, и Райн знал, что отразить его будет почти невозможно. Одновременно рукоять клинка сама оказалась в ладони, и меч привычной тяжестью лег в правую руку. В глазах растерянной Илоиты мелькнул ужас. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент пришедший в себя Реймонд неожиданно шагнул вперёд и преклонил колено. «Приветствую великого Тана, клана ищущих! Пусть благословение Аусеклиса хранит достойнейшего из нас!» Прозвучала в мертвой тишине такая знакомая ритуальная фраза. Райн в последний момент сделал невозможное, удержав уже отпущенное боевое плетение за мгновение до удара. Реймонд видел хищный бич энергоканала, замерший у его груди. Без сомнения знал, что случится, когда удар достигнет цели, но к силе не притронулся, не попытался сопротивляться, даже не активировал защиту, лишь смертельно побледнел, склонив голову и сжал зубы, ожидая удара. Райн удивленно замер. Ничего не понимая, танк клана ищущих не мог не знать об обвинениях, выдвинутых его главе. Значит, должен был вести себя совсем иначе. И все же по лбу Рея медленно сползала капелька пота. Не поднимая головы, не смея пошевелиться, он тихо спросил. «Великий танк, в чем моя вина? Чем я разгневал вас?» Мэтр Райан. Несколько мгновений стояла напряженная тишина. Мэтр Райан полоснула по сердцу пульсирующей болью. Перед глазами вдруг возникла аудитория и отвечающий урок у доски, так возмужавший теперь юноша, с пронзительными, васильковыми глазами. Понимание, что убить его он уже не сможет, пришло неожиданно, И четко. своим появлением, наконец, сквозь зубы ответил ищущий, сбрасывая плетение и опуская меч в ножны. По лестнице загрохотали шаги бегущих наверх людей. «Проклятье!» — выругался райн «Убери отсюда своих, Грант! Мне больше не нужны случайные встречи!» Реймонд поспешно вскочил, слегка поклонился и вылетел в коридор. Его люди были уже наверху и бежали ему навстречу с оружием в руках, на ходу активируя геммы. «Что случилось, Рэй?» — крикнул, подбегая Нира. Все в порядке», — нарочито спокойным голосом ответил Реймонд. Его обступили со всех сторон подоспевшие бойцы. «Но, командир!» «Только что было возмущение энергетического фона!» Соответствующее боевому плетению, способному по мощности, я не знаю, не разопнулся от избытка чувств, не в силах сразу подобрать сравнение, способному испепелить на месте даже одаренного. Реймонд сглотнул, вспомнив багровый смертоносный росчерк брошенного беркутом плетения, но мгновенно справился с собой и голос его вновь прозвучал невозмутимо и спокойно. «Я знаю, произошло недоразумение, не представляющее опасности. Все в порядке. Нира, я хочу, чтобы ты забрал людей и немедленно отправился в Ризу». «Что? А ты?» Смотря на него в упор, поинтересовался помощник. «Я останусь здесь», — ответил Реймонд. «Так не пойдет, Рэй! «Объясни, что происходит», — подозрительно вглядываясь в его лицо, спросил Ниро. Реймонд вспыхнул при мысли, что дверь в конце коридора он оставил открытой, и в комнате прекрасно слышен их диалог, никак не вписывающийся в понятие о субординации. Впившись в помощника глазами, он отчеканил ледяным тоном. «Тан Салани». «С этого момента», Вы возглавляете отряд. Отправляетесь в Ризу и разместитесь в гостинице «Серебряный гусь». Самостоятельно никаких дальнейших действий не предпринимать и ждать моего приезда. Если...» Он запнулся на мгновение. «Если я не приеду завтра до полудня, отряд должен вернуться в столицу и далее следовать распоряжениям вышестоящего руководства» приказ вам понятен Нира застыл несколько мгновений боролся с собой потом склонил голову и ответил глухо слушаюсь командир уже на первой ступеньке лестницы он обернулся и еще раз пытливо взглянул на реймонда но прочитал на его лице лишь холодную отрешенность вздохнул и сделав знак остальным молча направился к выходу Больше никто из его людей не решился возражать или задавать вопросы, и через минуту коридор опустел. Реймонд облегченно выдохнул и вернулся в комнату. «Ваше распоряжение выполнено, мэтр», — поклонился Рей и, заметив на губах ищущего одобрительную усмешку, понял, что тот действительно все слышал. «Хорошо», — кивнул головой Райан, и задумчиво произнес: «Так будет лучше для всех». «Ты ведь не ожидал встретить меня здесь, не так ли?» «Я...» — реймонд запнулся. «Все считают, что глава клана ищущих мертв. Он помолчал несколько мгновений и продолжил едва слышно. «Но теперь я знаю, что вы живы». Райан встретился с ним взглядом, И, увидев его сияющие глаза, почувствовал, как тоскливо сжалось сердце. «Это знание плохо совместимо с жизнью», — раздраженно бросил он, загоняя обратно так не вовремя проснувшиеся эмоции. «Что отряд столичного подразделения делает в западном домене? Почему распоряжению вы здесь?» Реймонд заметно смутился и, помявшись, какое-то время неуверенно произнес. «Дело в том, что решение о срочном проведении поисковой операции было моей личной инициативой, и я начал действовать, не дожидаясь распоряжения руководства. Брови райно поползли вверх, а глаза недобро сверкнули. То есть ты хочешь сказать, что привел сюда отряд ищущих самовольно?» И о твоей поездке в западный домен в чертоги ничего неизвестно? Да, Мэтр, но дело в том, что я боялся упустить время, начал оправдываться Рэй. Каковы бы ни были причины, перебил его райн на мгновение забыв, что агентурную сеть темного клана он больше не возглавляет. Это прямое нарушение устава. Реймонд подавленно молчал. Ты и твои люди по собственному почину «Покинули столицу. Фактически оставили место службы», — продолжал бушевать Райан. «Ты понимаешь, что подобные действия без согласования с руководством попадают под определение дезертирства и караются соответственно?» «Мои люди лишь подчинялись приказам, не зная о том, что я действую без санкций чертога. Это полностью моя вина», — быстро произнес Рэй и прикусил бледные, ставшие бескровными губы. И я готов ответить за нее перед вами немедленно. Райан, накинув его долгим взглядом, молча отвернулся. Рэймонд же изо всех сил старался собрать в кулак волю, чтобы вести себя достойно. Он понимал, что за нарушение устава его поголовки не погладят но только сейчас услышав слова ищущего понял насколько все серьезно о том что его авантюра может быть квалифицирована как дезертирство он просто не подумал а подобное преступление особенно если темный клан вступит в войну карается смертью с трудом сдержав готовый вырваться тяжелый вздох он украдкой бросил взгляд на илаиту каменным изваянием застывшую у стены. Широко раскрытыми, остекленевшими глазами она смотрела на Беркута и, кажется, забыла даже дышать. На лице Рэя отразились мучительные сомнения. Но Рай, отвернувшийся к окну и задумчиво барабанящий пальцами по деревянному подоконнику, этого, конечно, не заметил. Рэй же, промучившись несколько минут, наконец решился произнести мэт райн каким бы ни было ваше решение быть может вы пожелаете сообщить мне его наедине ищущий и рассеянно кивнул и Рэй, взяв илаиту за локоть потащил ее из комнаты сначала она позволяла себя вести молча и безропотно как тряпичная кукла но пройдя несколько шагов внезапно остановилась нет Громко крикнула она и, вырвав у брата руку, подбежала к Райану. Не дойдя несколько шагов, она нерешительно остановилась и негромко произнесла. «Пожалуйста, скажи мне, что ты его не убьёшь!» «Илоита!» — безуспешно попытался остановить ее Рей. райн молчал, и Реймонд, по-своему истолковав его молчание, опустил голову. «Ищущий же!» не видел и не слышал ничего вокруг. Он внезапно вспомнил слова Бернара и понял, о какой именно поисковой операции говорил ему Рей. Вспомнил нависшей над темным кланом опасности, войны, и перед глазами его встало лицо ады и заслонило с собой все. Молчание затягивалось. Губы Илаиты сжались в тонкую линию, Глаза засверкали. Она судорожно сжала кулаки и сделала еще шаг вперед к стоящему к ней спиной. Такому близкому и такому далекому человеку, которого она, оказывается, совсем не знала. Она никогда не подумала бы, что ей будет так страшно приблизиться к нему. Но в ушах звенели слова Рэя, и она решила бороться за него до конца. «Райан!» — почти выкрикнула девушка, и, дрожащий от слез голос сорвался. Реймонд не заслуживает смерти. В чем бы он ни провинился перед тобой, дай ему шанс это исправить. Ты ведь не собираешься... Ты не можешь... Он мой брат. Скажи, что ты не убьешь его, или делай это на моих глазах. Я никуда не пойду...» Райан резко обернулся и посмотрел на нее удивленно и немного растерянно, словно только сейчас вспомнив о ее присутствии. Золотые локоны разметались по ее плечам. Полные слез, васильковые глаза горели решимостью, как в ночь их первого знакомства, когда она, подобно вышедшей из пламени лесной нимфи, сражалась с разбойниками. Он непроизвольно улыбнулся, Подумав, что такой, она особенно прекрасна. Нет, негромко прозвучали в тишине его слова. Нет, я его не убью. Он улыбнулся и, протянув руку, коснулся ее щеки. Она вздрогнула от его прикосновения. Обещаю, что пальцем его не тронула Саламандра. Успокаивающе произнес Раин, и бережно вытер оставленные слезами дорожки на ее щеках. Илоита робко улыбнулась в ответ, посмотрела ему в глаза и увидела в черной бездне такие знакомые теплые огоньки. Страх внезапно ушел. Сейчас рядом с ней стоял ее раин, кем бы он ни был на самом деле. И, поймав его руку у своей щеки, она легко коснулась губами ладони. «Спасибо», — прошептала она почти беззвучно. «Поди, распорядись, чтобы Говард подавал ужин на троих», — подмигнул он девушке. «Надеюсь, столовавшаяся здесь честная компания оставила и для нас что-нибудь съедобное. Я умираю с голоду». Все будет готово через пару минут», — засияла Илоита и выбежала из комнаты. Райан проводил ее взглядом и повернулся к остолбеневшему от удивления Рэю. «В одном ты прав. Есть пара вопросов, которые нам стоит обсудить наедине».